Мы сидим около получаса за самым дальним столиком в углу. По словам Райана, именно здесь они встречались с Джейн после школы пять лет назад. Какао в заведении и правда отличное. Наверное, это и называется вкус детства. Болтаем о том осём. Абсолютно расслабляюсь. сползаю по спинке удобного диванчика вниз. Не думаю ни о чем. Нет ни СБ, ни Нижнего мира, ни террористов. Мне хотелось бы просидеть тут вечность. — Как выглядит твой полковник? — вдруг спрашивает Кэссиди, сидящий лицом ко входу, разбивая мою идиллию вдребезги. Мгновенно собираюсь, сажусь прямо, оглядываюсь. — Именно так. Бормочу, закусывая губу, чтобы не расплыться в победной улыбке. — Сработало! — Как ты понял, что это он? понижая голос до шепота. Райан не сводит глаз с приближающегося к нам мужчины в дорогом пальто с небрежно обернутым вокруг шеи шарфом. Отвечает, не глядя в мою сторону. — У него на лбу написано, что он избэшник. — Да? рассматривая приближающегося к Коннере собственной персоной. А по мне так шарфик спасает. Райан дарит мне убийственный взгляд и не отвечает. Полковник подходит к нашему столику. Кэмерон приветствует меня кивком. Полковник. Райан Кэссиди, я полагаю, обращается к моему спутнику. Протягивает руку. Райан отвечает на рукопожатие, но с некоторой заминкой. Не ожидал, что встреча будет происходить именно так. Могу я присесть? Вы можете даже сжечь нас на центральной площади и сказать, что это меры по обеспечению государственной безопасности. Вспоминаю свои мысли при первой встрече с Коннери. Вы босс, отвечаю. Подвигаюсь на диване, освобождая место. Коннери садится. Медленно переводит взгляд с меня на Кэссиди и обратно. Как вы решили дело с Джейнс? Первым нарушает молчание Райан. Полковник приподнимает светлые брови. Кажется, он не ждал инициативы. Волнуешься? Интересуюсь отбивает тот пристальный взгляд. С ней все нормально. Пришли, побеседовали, велели забыть о твоем существовании и обещали арестовать, если кому-нибудь разболтает о встрече с тобой и нашем визите. Запугали, значит, хмыкаю. Предупредили. Коннори абсолютно серьезен. Надеюсь, у Джейн хватит мозгов под ее великолепными волосами, чтобы послушаться. Итак, переплетает пальцы на столешнице. Питер рассказал мне о вашей встрече в Нижнем мире. Смотрит непосредственно на Кэссиди. — Ты спас ему жизнь, это дорого стоит. Выжидательная пауза. — И чего же? Райан чуть склоняет голову. Смотря, чего ты хочешь. Хочу будущего для моих людей, Отвечает без заминки. А для себя? А я разберусь. Коннери кивает, не пойму, То ли к Кэссиди, то ли своим мыслям. Будет тебе будущее, Как только покончим с террористами. Обещает. Слишком легко обещает. Хмурюсь. Так что у вас есть? «Местонахождение их логова», — говорю, привлекая к себе внимание. Коннери поворачивается ко мне. «Главный там?» — пивается взглядом. «Нет», — качаю головой. «Но там его подручные, которые знакомы с ним лично». «Этого мало». У меня отвисает челюсть. «Как мало?» Возмущаюсь. «Да их сывороткой правды, и они все вам выложат. И про старые теракты, и про новые планы». «Сыворотка правды давно не панацея», — отрезает полковник. «Сведения можно внушить. Гипнотизеров хоть отбавляй, нам нужны доказательства». «То есть?» — не верю своим ушам. «Вы хотите сказать, у нас ничего нет?» «У вас есть многое, но этого недостаточно!» Коннери смягчается. «Добейтесь встречи с главным. Тогда наша сделка будет завершена. Если он согласится вас принять и будет обсуждать теракты, этого хватит для ареста». Они долго работали с Коэном но даже ему не устраивали личных встреч, — возражает Райан. — Никто не станет знакомить нас с главным. Коннери прищуривается, смотрит хищно. Он не преклонен. — Ну так сделай так, чтоб тебе поверили больше Коэна! То есть то, что мы предоставим вам место нахождения правой руки главаря, вам мало. Полковник смотрит на Кэссиди снисходительно. «Отрубить человеку руку — это замедлить его и доставить неудобство, но не уничтожить». «А если мы провалимся?» — интересуется Райан. «Что тогда?» «Придется рубить руку». Спокойный ответ. «Погодите!» — вмешиваюсь. «Мы не можем сейчас, как ни в чем не бывало, вернуться!» Они следят за нами, вероятно, через камеры. Возможно, о нашей встрече им давно известно. Кэмерон, ты за кого нас принимаешь? Кажется, мне удалось обидеть полковника. Камеры этого заведения под нашим контролем. Сейчас они показывают, как вы спокойно попиваете какао. Вдвоем. Больше здесь никого нет. — Пожалуй, оставлю при себе мнение о том, за кого принимаю и что думаю об их профессионализме. Замолкаю, кусаю губы. Мы по уши в дерьме. — Хорошо, допустим, — говорит Райан. — Он что, правда рассчитывает добиться встречи с боссом? — Как мы с вами свяжемся? — Он нарядоволен. «Люблю деловой подход, и я этого ждал». Он расстегивает пальто и лезет за пазуху. Достает какой-то удлиненный предмет, нечто среднее, между ручкой для письма и медицинским инъектором. «Здесь микрочип», — поясняет. «Кладет странный предмет на стол. последние технологии Абсолютно незаметен любым сканером, пока не находится в теле носителя». Теле, значит, отлично. Вводится под кожу, скажем, в палец, разрезаете, вынимаете, оставляете в доме зачинщика. Как только вытащите, чип активируется, и мы будем знать, куда ехать. «Дом?» – переспрашивает Кэссиди. «А если это будет офисное здание в сотню этажей? Арестуйте всех, кто внутри?» «Если ты оставишь чип в холле, то да», – отвечает полковник на полном серьезе. «Дело слишком важное, а нам нужна скорость. Если ждать встречи и докладов, главный может уйти». «Я надеюсь на вашу сознательность», – продолжает, – «и на то, что вы активируете чип только тогда, когда точно убедитесь, что это тот человек, который нам нужен». «Надеетесь, но никогда не кладете все яйца в одну корзину», — вармачу. «По-другому нельзя», — неожиданно не отрицает мою правоту Коннери. «Но все же главную ставку я делаю на вас». «Угу», — киваю. «На душе тошно. Расходный материал, вот кто мы». «Как Питер?» — спрашивая «Жив-здоров?» На лице полковника расцветает улыбка. Он рад моей покладистости. С Питером все хорошо. Между прочим, наш врач был очень доволен твоей работой. Взгляд на Кэссиди. Сказал, что даже он не вправил бы нос лучше. Передайте ему, что не стоит благодарности. Хмуро отвечает Райан. Он был правда впечатлен. Настаивает Коннери. «Сказал, что с удовольствием взял бы тебя в ученики. Такими предложениями не разбрасывается!» Нажимает. «Подумай об этом, парень, когда все закончится!» «Непременно!» Холодно отзывается Кэссиди. «Полагаю, это все?» «Наши наблюдатели скоро заинтересуются, почему мы так долго не можем напиться!» «Полагаю, да!» Соглашается полковник, берет в руку инъектор. Итак, вы согласны? Кому из вас? Мне. Опережаю Райана с ответом. Мало ли, что они говорят, будто чип не засечет никакой сканер. Лучше проверю на себе, чем подставлю Кэссиди. Хорошо. Коннери не спорит. Уголок губ Райана дергается, будто он хочет что-то сказать, но затем передумывает. Протягиваю левую руку ладонью вверх. Полковник подносит предмет к безымянному пальцу. Чувствую легкий укол. На поверхности кожи выступает алая капля. Больше ничего не ощущаю. — Он размером с рисовое зернышко, — напутствует Коннери. — Неглубокий разрез и сможешь достать. — Хорошо. — Итак, адрес, — просит полковник. Когда чипс работает, одна команда отправится брать главаря, вторая должна будет забрать вас и взять остальных террористов. Где вас искать? Коннери смотрит на Райана, безошибочно определив, что тот контролирует ситуацию куда лучше меня. Но Кэссиди пожимает плечами. Ему незнакомо это место, он же в столице. Коттеджный поселок имени Марии Секильо, — отвечаю. Голос звучит безнадежно. Отдаем последнее, что было у нас и не было у сб Двухэтажный дом с красной черепицей. Двор с двумя хвойными деревьями у ворот. Он там один, уточни. Есть еще два с красной крышей, но деревьев там нет. Похвальная наблюдательность. Улыбается Коннери. Мне хочется ударить его. Прямо по этой улыбке. Сжимаю ладони в кулаки. Они в карманах, поэтому никто не видит. Не жалуюсь. Огрызаюсь. Коннери встает, застегивается, поправляет шар. До встречи! Прощается. И помните, я на вас ставлю. Не лошади, чтобы ставить. Молчу. Провожаю его хмурым взглядом. Ставит. Наверное, это должно нас мотивировать на подвиг во имя Родины. Не мотивирует. Несколько минут сидим в молчании. Каждый думает о своем. А Пит вроде ничего, вдруг говорит Райан. Дурной, но искренней. Это уж точно, соглашаюсь, отворачиваюсь к окну.